В общем, школа была обязаловкой. Никуда от нее деться было нельзя, ни прогулять 10 лет, ни проболеть, ни проигнорировать. Когда худшего объяснила мама, взрослые ходят на работу, а дети в школу — это и есть их работа. Надо просто смириться. Катя быстро это поняла, и ей было радостно, что она хотя бы не видит школу из своих окон, ведь живет то почти напротив. И если бы их квартира была бы, не дай бог, в крайнем правом подъезде — то тогда все кранты, смотреть каждый день на эту ежедневную Голгофу из дома было бы преступлением против детства. А это незатейливое желтоватенькое здание, это вместилище знаний, было как бы припрятано от взгляда. Пусть оно, в принципе, существует вот здесь, совсем рядом, но хоть ежеминутно не мозолит глаза. То ли в силу слишком скромного Катиного характера, то ли по каким-то другим причинам с одноклассниками отношения тоже не очень складывались. Внутри класса в первые же месяцы учебы образовались кланы по районной географической принадлежности. Во-первых, так называемые «местные», те, кто обитал в мрачных многоквартирных серых домах, нависающих над школой, практически в самом школьном дворе. Дома были жуткие не только снаружи, но и внутри, и внутри даже ужаснее. Там в одном из них жила одноклассница, к которой Катя пару раз захаживала за домашним заданием, и дом этот хорошо знала: длиннющие, темные, безлюдные коридоры, в которых обязательно что-то шептало, звякало и булькало, и так неожиданно, что в жилах стыла кровь. Катя в лифте не ездила, этаж, где жила одноклассница, был всего третий, но до ее квартиры тоже надо было еще добраться живой. Катя входила в подъезд, покрашенный мрачно-синей краской, и, собравшись с духом, бросалась бегом через две ступеньки вверх, чтобы как можно быстрее домчаться до спасительного звонка, словно за ней обваливалась лестница, и надо было выжить любой ценой, ведь дома ее очень ждали. Потом, с замиранием сердца почти на ощупь, сквозь темноту, через отталкивающие и обволакивающие чужие запахи, она шла к нужной квартире и начинала настойчиво и в то же время просяще трезвонить — Она никогда никого в подъезде не встречала, ни спасительных медленных старушек, ни орущих детишек, хотя заколдованный дом этот был громадный, и от этого становилось еще страшнее. Да и около половины одноклассников обитало на этих мертвых безмолвных этажах. Еще существовал клан приезжих. Те, кто жил по всей длине Кутузовского проспекта или приезжал в школу со стороны Арбата на втором троллейбусе или 69 девятом автобусе разношерстные, запыхавшиеся, вечно опаздывающие, рассказывающие почти взрослые истории о своей далекой микрорайонной жизни, они на самом деле немного настораживали Катю. В основном потому, что всегда все сравнивали со своим районом. Ну, у нас во дворе горка на детской площадке, самая высокая в Москве. Или в нашем районе самый чистый воздух, не то что тут. Об этом даже в вечерней Москве писали. Или лифтер у нас в самом лифте сидит, а не у входа, на кнопки нажимает, ездит туда-сюда. Ну и все в таком же духе, глупости всякие. «Чего же вы тогда у себя в районе школу не нашли, а к нам ездите?» — думала Катя. «Там же горки высокие и воздух чище». Следом шли Дорогомилы. Название говорило само за себя. Те, кто жил на Дорогомиловской улице около Киевского вокзала, их как раз и не любили в первую очередь. Объяснялось это тем, что у них была своя обычная районная школа, а они своим присутствием в специальной английской оттягивали места у законных местных. Но дело даже было не совсем в этом: дорогомиловка была районом привокзальным и околорыночным, рассадником всякой шпаны и мелкого бандитства: младших обидеть, копейки отобрать, фингал поставить, накляузничать, всякое такое гадкое. Не любили в школе дорогомиловцев, были они вовсе недорогие и тем более совсем не милые. В-четвертых и совсем особняком своей высшей касты жили украинцы. Престижные детки из высотки, где полдома в многоэтажной его части, занимала гостиница «Украина», а ее основанием служили жилые дома. Дети эти были довольно многочисленные, тоже, в общем-то, разноперы по происхождению и статусу, но нос держали одинаково высоко и никого в свой закрытый украинский клуб не допускали. У них был свой двор, свои разговоры и секреты, свои дневные дворовые герои и наглая шпана, занимающая по вечерам старушиче скамейки. Катька не попадала ни в одну из этих группировок. Ее дом стоял прямо напротив школы, но к местным ее не относили. Приезжие тоже не принимали, потому что ехать до школы ей было не надо. И ни дорогомилы, ни украинцы своей, соответственно, не считали. С подругами в связи с этим было напряженно. После уроков девчонки расходились стайками по своим направлениям, а Катя шла домой через дорогу одна. Дорога обратно занимала больше времени, чем в школу, ведь можно было подольше постоять у витрин дома игрушки, а то и зайти в магазин поглазеть на них вблизи. Но быстро, без задержек у каждого прилавка, обойти, так сказать, владение. Ведь дома бабушки, Поля и Лида, очень волновались, если Катька немного опаздывала. Они всегда ждали от нее новостей. «А какие в школе могли быть новости?» – удивлялась Катя – что в который раз около директорского кабинета сидели родители Мишки Абрикосова, которого снова собирались выгнать за курение, что на уроке рисования Ева Наумовна, как всегда смешно, начала урок «Дети сегодня будем рисовать по вимислу и по замислу». А на уроке музыки выучили новую песню, и Катя даже спела. «Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песней, как они быстро летят, их не воротишь назад». Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы. Разве это были новости? Но бабушкам они очень понравились, особенно по вимеслу и по замеслу. Катя любила эти послешкольные часы, когда, сбросив ненавистную форму, она садилась на маленькой кухне за крохотный стол и водила ложкой по дну тарелки с бульоном, слушая привычное такое теплое воркование двух старух. Катя, конечно же, их так не называла и даже никогда так не думала, но понимала, что возраст их практически недосягаем. Одной за шестьдесят, другой за восемьдесят. Не возраст, а сплошная древность, столько не живут. И тем больше она их любила, тем нежнее к ним относилась, с невозможным трепетом, всепоглощающей нежностью, безмерным уважением и боязнью их вдруг потерять. Кухня — это было их место. Кипящие кастрюли, шипящие сковородки, наполненные вермишелью дуршлаги, противни с дымящимися пирожками и кувшины с ядрёным морсом — все это составляло их женское царство. А еще у них были свои продукты питомцы — творожок, чайный гриб и вечно зеленый лук, о которых обе бабушки заботились и к заботе приучали внучку. Над мойкой по вечерам вывешивалась вечная марлечка с творогом. Самодельный был самым вкусным и нежным, не покупным, а другая, тщательно простиранная и расправленная тряпочка, сохла на веревке рядом. Творог, как Катя выяснила, происходил из кефира и молока или из каждого из них по отдельности. Бабушка осторожненько нагревала кефир с молоком на водяной бане, а потом аккуратненько сливала свернувшиеся комочки новорожденного творога в дуршлаг, закрытый марлечкой и эти белые сгустки подвешивали над мойкой. Там творог зрел всю ночь, истекая сывороткой и превращаясь в привычную творожную субстанцию. Доживал он молодой с кислинкой только до утра, любили его есть на завтрак все, со сметанкой и вареньем. На подоконнике в кухне в любое время года стояла еще маленькая майонезная стекляшка с веселым зеленым лучком, имеющим способность моментально пускать корни при виде воды, а вслед за корнями и стрелки. И даже весной или летом, когда стрелочного лука было хоть отбавляй, домашний все равно пользовался исключительным уважением. И у Евки на окне стоял такой же лучок, и у Марты, и целых три даже в школе на подоконнике в классе по биологии. Да, у всех. А как без витаминов-то? Все салаты обязательно пахли зеленым луком, любые с овощами, с мясами, неважно. Зеленый лук был обязательной составной частью, дающий тот родной привычный вкус и запах, от которого моментально выступала обильная слюна. Зато чайный гриб жил не у каждого. Он был скорее домашним питомцем, чем просто продуктом, как канарейка или черепашка. За ним надо было обязательно присматривать, разговаривать, подливать спитой чай, добавлять сахар и всякое такое. Катя любила гладить его скользкую спинку, смотреть, как он толстеет, ухаживать за ним, промывать раз в неделю кипяченой водой стирать марлечку через которую он дышал, а когда просили делить его вдоль слоев и отдавать отделенного детеныша в хорошие руки катя всему живому обязательно давала имена чайный гриб назывался Стёпиком. без объяснений стёпик и все а еще на кухне жили мышки не только на кухне у крещенских киреевских конечно они жили во всем доме кто то видимо завез с вещами или сами с радостью на харчины бежали. Поле часто встречала их на лестничной площадке около мусорки, издавала сдавленный предсмертный крик и, кинув брови на лоб, начинала долго и громко причитать. Когда крики и проклятия заканчивались, она мелкими шагами, пятясь, отшаркивала в квартиру, чтобы принять рюмочку Кагора для успокоения. Но все равно считала, что мыши появляются только из-за расхлябанности и неопрятности жильцов, а не то, что они взяли и сами пришли в дом со двора от нечего делать. Ну вот и устроили с мышами борьбу, а как же. Усердно ставили мышеловки, иногда отлавливали целыми мышиными семьями. Но серые все шли и шли, Федор Степанович принес на постой кота-крысолова. Но тот только нассал во все тапки, мерзко проорал два дня подряд и сожрал кучу дефицитной рыбы, совершенно не обращая внимания на шастающих мышей. Может, оказался специалистом именно по крысам, а на мышей решил не размениваться, может, рыбы пережрал. В итоге серые никуда не девались, оказалось, только увеличивались в численности, передавая из поколения в поколение опыт борьбы с этой страшной мышененавистнической семьей. Скреблись, гадили, возились и все надкусывали. Они никак не могли считаться подданными бабьего царства, а слыли его подлыми врагами. Поля под ночь, уходя из кухни, тщательно закрывала дверь, чтобы якобы преградить им путь, а по утрам, прежде чем войти, подобострастно стучалась. «К вам можно? Вы уже разбежались?» и только потом боязливо открывала дверь, боясь, что мыши еще там. Фёдор Степанович всячески убеждал дам, что на мышей и внимания-то не стоит обращать, но топнуть разок, и они в рассыпную, чего пугаться-то. Он вообще стал девушкам опорой и надёжей, не претендуя ни на какое законное место в Литкиной жизни. Просто тихо ее обожал и оберегал от всего, чего возможно. От мышей, тяжелых сумок, мытья посуды, надоедливых гостей, мелкого ремонта и поездок в одиночку по Москве. Он очень неожиданно появился в Литкиной жизни и сразу занял то самое место, которое, казалось, было припасено именно для него. «И таки да, случаются в жизни удачи. Ну и что, что не первый красавец?» — сказала как-то Поле Литке. «С лица воды не пить. Вон три небрени, брени. Три твоих Аполлончика с левой нарезкой в результате оказались между жанрами. Ни детей, ни чертей. Ох, Литка, пользуйся!» Это ж как хорошо, то, что у тебя на закате такое мужское внимание случилось, хотя все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению, но это таки не твой случай. А потом задумалась: о чем это я? Мысль ее об аморальности вылетела из головы и повисла где-то в воздухе у форточки, не решив вылететь ей вовсе наружу или остаться кружить у склеенной люстры. А сам Федор Степанович скучать девушкам Киреевским не давал, так и называл их девушками. Подбадривал цветочками, сорванными в своем полисаднике. Благо был отменным садоводом, по своей собственной инициативе приносил иногда кефир, иногда когоры свежие газеты. Пришел совсем ко двору, лампочки выворачивал, умывальник чинил, мебель двигал. Если вдруг Алене приспичивало замутить перестановку, сумки с провизией беспрекословно даже в охотку таскал. В общем, был на все руки.